о пользе массово-объемной неэффективности. Да, именно с массово-объемной неэффективностью бумажного хранения информации нам предстоит разобраться в этой главе. Только эта проблема — и осталось теперь от доцифровых, дороговизны, сложности, длительности и всех прочих тягот и трудностей, преследовавших человечество, еще не знавшее ничего, кроме бумажного процесса для документа оборота и издательства. С неизбежной и пока еще необходимой бумажностью документа оборота мы буквально недавно более-менее познакомились. Остается упомянуть только преимущества бумажного издательства, которые не хотелось бы утратить в новом цифровом мире. Ресурсы емкость процесса, включающая в себя, но не ограничивающиеся массово-объемной неэффективностью хранения информации, способствуют сохранению только самой ценной информации. Ранее мы уже, насколько возможно, конструктивно обсуждали, что можно сделать в условиях общей технических средств создания контента и его публикации. Теперь же настало время немного посчитать возможные убытки со всей честностью и готовностью не только к трудностям, но и утратам. Один из важных участков границы между доцифровым и цифровым миром пролегает по роману «Маятник Фуко» Умберта Эко. Все начинается с того, что в пока еще традиционном доцифровом старом добром настоящем издательстве компьютер начинает использоваться по назначению для хранения и обработки текстов в процессе подготовки к публикации. У нас здесь нет задачи пересказывать восхитительные главы о том, что люди делятся на кретинов, имбецилов, дураков и сумасшедших или о том, как работало издательство для писателей, издающихся за собственный счет. Не все в этом романе так же остроумно и уморительно, как эти рассказы, но хотя бы именно с ними ознакомиться определенно стоит. Там вся суть и ценность сложного и дорогого процесса бумажного издательства собрана особенно концентрированно и компактно. Излагая кратко необходимую нам суть этих эффектов и явлений, заметим, что у самой ценной информации, которую необходимо издать и сохранить для будущих поколений, есть нижняя граница. И задача редактора издательства — выявлять тех, кто оказывается выше этой границы и может представлять ценность, а кому лучше издаваться за свой счет, по тем временам немалой. Даже в те далекие времена, когда эту грань между чем-то ценным и графоманией можно было разглядеть на ранних этапах предшествующих публикации, которая еще могла и не состояться, работа редактора была очень сложной. Броской иллюстрации этой сложности может стать цитата «оттуда же». Если дураков не выявляет Академия наук, почему должен редактор? В цифровой информационной среде вроде бы как получается – что эту работу редактора каждый должен делать для себя при фильтрации потребляемого контента, изготовленного где-то неподалеку от минимума затраченных ресурсов, как правило. Но постойте, точно, мы же начинали с игры вероятного не просто так, а со смыслом, так что к этой задаче мы хотя бы знаем, как подойти. А вот как подойти к тому, чтобы в цифровой информационной среде восстановить функциональность бумажных библиографий, пока совсем непонятно. Когда бумажное издательство было единственным способом публикации и хранения знаний, хорошие библиографии способствовали формированию широкого кругозора и глубокой эрудированности. При правильной проработке источников по библиографиям в своей предметной области можно было стать по-настоящему хорошо образованным человеком. Если сейчас спросить хорошо образованных людей о хороших библиографиях, скорее всего, можно будет услышать об оптимизации по индексу Хирша отношению количества цитирующих к количеству цитируемых. Да уж, к чему-то депрессивненькому у нас повествование начало заваливаться. Вроде с пользы какой-то начать собирались. Ах, да. Судя по всему, здесь мы только что изложили в подробностях один из самых сильных аргументов в пользу изучения до цифровых источников. Как это дальше развивать в цифровой информационной среде, пока не совсем ясно. Но с чего-то нужно начинать.